Глава шестая. Пещера. Сущность земли внутри? Микки с опаской вглядывалась в темень пещеры. Да, Нель кивнул. Прошло четыре дня, как они узнали новость об этом месте. Люди первого Цербера остались защищать Хороса и Мерку, пока Нель, Микки, Элика и Чудик, добравшись до ближайшего города, сели на Дирижабль и полетели к пещере. Им пришлось переплатить, так как новость распространилась, и к месту нахождения сущности Земли отовсюду стекались люди. Это дом рогатых шестилапых кротов. Некоторое время назад они резко стали сильнее. И когда власти Тюльпана и Олли заинтересовались, что же происходит, обнаружилась сильная энергия, бьющая из пещеры. Со временем сюда стало сходиться все больше народа, и пошел слух, что внутри скрыта очень редкая сущность Земли. Ниэль сканировала кругу мысленным восприятием. «А что с кротами?» — Микки закусила губу. «Они спрятались или убежали?» «Куда там?» — Неэль покачал головой. «Почти всех перебили. Некоторые озлобленные особи все еще прячутся внутри и из-под тишка нападают на слабенькие группы. Но в любом случае нам бояться нечего». «Бедные кроты!» — пробормотала Микки. Элика согласно кивнула. Компания направилась внутрь. Они чувствовали себя спокойно, понимая, что рядом с чудиком им не грозит серьезная опасность. Все трое надели маски и плащи. «Жарко тут», — прошептала Микки. Они шли по широкому темному коридору, который уходил вниз под небольшим уклоном. Звук шагов жутким эхом отдавался от каменных стен. Примерно в ста метрах перед собой они видели трех человек. Позади них также кто-то шел. Мысленным восприятием Нель подмечал многое, что нельзя было заметить невооруженным взглядом: небольшие узкие каналы, по которым шастали мелкие грузуны, всевозможные подземные растения и грибы. О, а кто тут у нас? Перед людьми, которые шли впереди, откуда-то сбоку выскочили трое: высокий мускулистый мужчина со испещренным шрамами и лицом, миловидная блондинка и тощий мрачный парень лет двадцати. Мародеры. В ужасе прошептала девушка из компании путешественников. Главарь банды заметил группу Ниэля. «Кончайте с ними, там еще парочка птичек валяет, Маленькие, сочненькие, фу Мужчина мерзко ухмыльнулся и рванул на трясущуюся от ужаса троицу. Не успели неэль Мики и Элика отреагировать, как несчастных убили. «Что за нищие ублюдки? Совсем с них взять нечего!» Блондинка одной рукой убирала окровавленный клинок в ножны, а второй вертела отрубленный женский палец с кольцом. «Решили испытать удачу, идиоты!» Бандит, поигрывая громадным молотом, которым мгновение назад разнес голову мужчине, смотрел на группу. Микки сильно сжала руку Ниэля, заставив того поморщиться. Она гневно и шумно дышала, но вперед не лезла. «Мародеры!» — пробормотал Ниэль. Уроды, которые ради легких денег убивают всех, у кого можно чем-то поживиться. «А ты много болтаешь, мальчик!» Мужчина ухмыльнулся и рванул к ним, держа наготове молот. Микки дернулась было навстречу, но Неэль ее удержал и слабо покачал головой. «Они мастера не стоят, мы под защитой». Чудик шагнул вперед. «Что за...» Мужчина со шрамом с ужасом понял, что не может шевельнуться. Мародеров окружили странные символы, запечатав их силы и заморозив на месте. Чудик взмахом руки разбил голову первому грабителю, а затем подошел к блондинке и парню, который даже не успел показать силы. Их кончина была быстрой и безболезненной. Идем. Ниль спокойно подошел к ближайшему труппу и забрал самое ценное, в том числе и молот. То же самое проделал и с оставшимися двумя. Неподалеку он увидел небольшую пещерку со столиком и креслами. Похоже, именно тут они и поджидали жертв. «И стоит оно того?» — мрачно нахмурилась Микки, глядя на трупы убитых. «Ради денег!» — Нель грустно улыбнулся. «Почти все в мире делается ради власти и денег. Так и кукольники свое королевство держат в страхе и терроре тоже ради власти и денег. Но оно нам только на руку. В таком государстве должны быть слабые места». и мы их обязательно найдем». «Интересно, как там Фили. Микки печально поджала губы. Она шла рядом с Ниэлем, иногда оглядываясь по сторонам. Свет был не нужен. Каждый неплохо видел в темноте, особенно Элика своим необычным зрением. Неэль же ощупывал пространство мысленным восприятием. «А кто именно напал на нас, когда украли Фили? Ты узнал?» — нарушила тишину Элика. «Хм. Сейчас первому опишу их...» Он за эти дни должен был получить достаточной информации. Группа шла молча, пока Ниэль мысленно беседовал с Цербером. Иногда ребята видели кровь и куски одежды, оставшиеся после жертв жестоких грабежей. То тут, то там валялись части тел, вокруг которых рыскали грызуны. Микки в такие моменты дурнела, она сжимала рукав Неля и отворачивалась. Судя по описанию, наконец подал голос Ниэль. Это была принцесса Микотамика. Что за дурацкое имя? Ее сопровождали два охранника, владыки. Но в тени, скорее всего, скрывался полубог. Не отпустили бы принцессу без мощной поддержки. Думаю, только из-за Хороса он не стал действовать. Посчитал глупым ссориться с единственным храмом, работающим с ними из-за нас, детишек, на которых и так охотятся два государства. Нель запнулся, не закончив мысль. В глубине его глаз загорелось убийственное намерение. Он глубоко вздохнул и продолжил. Первый узнал, что Фили уже сделали куклой. Она сейчас личная помощница этой самой принцессы. Нель, мы же ее убьем, да? И спасем Фили. Микки гневно скрипнула зубами, сжимая кулаки. Она до конца надеялась, что они успеют спасти девушку до того, как ее сделают рабыней. Мы вытащим Фили обязательно, задумчиво ответил Неэль. «Но вот насчет убийства принцессы я не уверен. Это будет слишком сложно. Убьем позже, когда станем сильнее», — уверенно заявила Микки, расслабившись. «Угу», — Элика кивнула. Ее тоже очень злило похищение. Она сильно сблизилась с Филиникой и со временем начала считать ее старшей сестрой. Нель опасливо скосил на девочек глаза. «Какие воинственные», — пронеслось в голове. Но мысль тут же затерялась среди множества других, о королевстве, республике и прочем. «Как там дела с Хёдой? – поинтересовалась Элика. «Пока все идет хорошо», — отозвался Ниэль, изучая одну из нор, что вела глубоко под коридор пещеры. «Мы начали во всех подконтрольных территориях осторожную агитацию среди бедного населения. Придумали ей парочку несуществующих достижений, несколько легенд. Например?» — спросила Микки, кинув быстрый взгляд на него. «Ну, вы слышали легенду возникновения Горького моря?» «Да», — Элика кивнула, «что богиня жизни не дождалась своего мужа с войны против армии из другого мира и от горя покончила с собой, а вся ее скорбь собралась в одной слезинке и упала вниз, превратившись в Горькое море». «Глупо как-то», — пробормотала Микки. «Почему она не пошла на войну с мужем?» «Держала оборону?» — неуверенно предположила Элика и глянула на Ниеля. Тот кивнул. «Если такие события и правда происходили, то богиню жизни не пустили бы на передовую». «Ну а зачем ей понадобилось создавать такое огромное море?» пробурчала Микки. «Там же, наверное, столько людей утонуло». Нель улыбнулся. «Все преувеличено во много раз, чтобы сохранить в памяти потомков события прошлого. Может, там это море и до нее существовало, кто знает». «Ну ах, йода причём? Мы распространили слухи, что она потомок той богини и мечтает помочь простому народу. А еще пустили сплетни, что на самом деле она придумала план с мукой из шишек, но передала его мне, по доброте душевной. «Думаешь, поверят?» — засомневалась Микки. «Да это и не важно. Скоро во многих префектурах распространится статья от Дарисе, где раскроется шокирующая правда», Как республика бросила меня, ее героя, на растерзание их вечным врагам Паровым. Там еще много чего интересного. Нель злоухмыльнулся. После такого нынешний сын республики недолго просидит на своем месте. Их Йода станет дочерью республики, надавит на кукольников и намекнет магикам, что фили их принцесса. Микки вопросительно склонила голову на бок. Нель остановился, напряженно всматриваясь в небольшой серо-коричневый камень. «Там большая пещера внизу», — пробормотал он. «Как странно. Жилище рогатых шестипалых кротов, что ли?» Нель долго искал проход, который соединял коридор с большой пещерой, а не вел в норы грызунов. Он так и не смог понять, что находится внутри, но улавливал легкую опасность, исходящую оттуда. «Идем». Нель продолжил путь, размышляя о странной комнате. «Ну так, Хьода намекнет магиком, да?» «А дальше как будет?» Микке не терпелось все разузнать. «Я не знаю», — он покачал головой. «Для начала нам надо сделать хьюду дочерью республики, а это очень сложно. Сын республики только кажется независимым, а на деле служит сенату. Точнее, одной из сил сената. И если выбрать чью-либо сторону, то невозможно будет прямо высказаться о кукольниках, не позволят покровители». «И что ты решил?» Элика с интересом глянула на Ниеля. Их путь оставался таким же монотонным. Темный ровный коридор под уклоном. Будем делать вид, что уже кому-то присягнули, а старики пусть думают друг на друга и тратят время на свои подковерные интриги. Они это любят. А если они узнают, что Хьюда сама по себе? Спросила Микки. Вдруг ты не первый хитрец с таким планом? Почему ты думаешь, что ее не поймают на обмане? Если узнают, то она умрет. Пожал плечами Ниэль. У нас просто нет выбора. Но это вряд ли. Слишком сильная у нее поддержка. Обычная женщина без помощи никогда не смогла бы заняться такой масштабной агитацией. Могут, конечно, подумать, что она шпионка, но с этими мелочами мы справимся. И когда Хьода выскажется против кукольников, Элика переступила через оторванную мужскую ногу. Ее лицо оставалось абсолютно нейтральным, будто она через лужу перешагнула. Микки же скривилась от отвращения и обошла ногу по кругу. «Выборы начнутся через полтора месяца», — отозвался Ниэль, будто не заметив необычного препятствия. «До этого нам надо полностью уничтожить престиж нынешнего сына республики и перекинуть агитацию с бедных слоев населения на зажиточные. Тех, кто и будет голосовать. Пустим слух, что налоги уменьшатся для торговцев, служащим ратуш повысит зарплаты, ну и подобную чушь». «Ты знаешь, что ты плохой человек?» — поинтересовалась Микки. «Ты врешь, манипулируешь людьми». заставляешь своих кукол заниматься грабежом и угрозами». «Ну, может, и так». Нель улыбнулся. «Но если бы я этого не делал, мы бы даже внутрь королевства не попали, не то что строили такие планы». «Ну да», — Микки кивнула. «И бедным ты в ямах помогаешь, спасаешь детей от плохих людей, а это хорошо». Дети вновь замолчали, каждый задумался о своем. Спустя еще десяток минут пути они дошли до большой широкой пещеры, освещенные несколькими сферами. Внутри бродило множество людей, они разбились на группки и перешептывались. Одиночек тоже хватало. «Что там происходит?» — с интересом спросила Микки. Внимание всех людей сконцентрировалось на другом конце пещеры. «Там выступ и снизу что-то есть. Большое пространство», — ответил Нелли, направился вперед. «Идем глянем». Все опасливо расступались в стороны перед неизвестной группой, и одного взгляда чудика хватало, чтобы отвадить любопытных. Компания Ниэля подошла к краю пещеры, остановившись около выступа. Снизу виднелось большое пространство, наполненное каменными големами. Плотнее всего эти существа сконцентрировались вокруг сталагмита, что возвышался в центре. Размером тот был с двухэтажную башню. Ниэля гляделся мысленным восприятием. Вокруг собралось множество людей, и среди них присутствовало немало владык. Он не решался использовать помощника, но через чувство чудика мог определить их уровни. Среди всех его заинтересовал Абсолют в маске и черном плаще, что стоял с края и будто чего-то ждал, постоянно оглядываясь на вход в пещеру. Нельсам сам не понимал, что его зацепило в незнакомца. «А почему никто не спускается? Эти каменные монстры такие сильные?» Микки подошла поближе. «Не знаю». Неэль отвлекся от изучения таинственного мужчины, потеряв едва пойманную мысль. «Они полностью держатся на энергии, которую выделяет сущность Земли. А сама сущность находится в центре той скалы, я ее не вижу». «Смотри, там кто-то выходит!» Элика движением подбородка указала в сторону, откуда появились трое широкоплечих высоких мужчин. Первый был рыжим, а второй и третий — блондинами. «Три богатыря!» — улыбнулся своим мыслям Неэль. «Хек!» Все трое одновременно спрыгнули вниз, вытаскивая в полете молоты. «Ху! Ха! Хе!» Под аккомпанемент громких выдохов трое громил принялись размахивать оружием, руша големов в каменные крошки. «Они все трое владыки», — пробормотал Ниэль. «Да? Но почему тогда кажутся такими слабыми?» — изумилась Микки. «Они совсем не слабые». Элика по-доброму улыбнулась. «А очень сильные». «Наверное, самые сильные в этой пещере. Я слышал про них. Три брата владыки. Гог, Гот и Гог. Никто не знает, кто из них кто. Они, наверное, сами уже забыли. Когда братья сражаются вместе, то даже пятеро владык им не противники». «Да?» Микки неуверенно качнула головой. Трое уничтожали големов, спокойно направляясь вперед. Сбоку, на огромной скорости, окруженной ветром, Вперед ринулся тощий мрачный мужчина в сером плаще. Но когда он почти догнал братьев, то запнулся, и его будто что-то остановило. «Смотрите на его ноги!» Элика чуть шагнула вперед. «Они каменеют!» Нель нахмурился. «Похоже, поэтому никто и не шел вперед. Сущность земли сама останавливает всех желающих». «А почему тогда эти здоровяки спокойно могут идти?» — поинтересовалась Микки, глянув на Элику. У них нет энергии стихии, они развивают только тело. И рас у них нет, хотя даже сейчас многие думают, что они пробудили родословную расы Повелителя Битвы». «Повелителя Битвы? Ого, они же на восьмом месте!» Микки снова вгляделась в братья, внимательно изучая. «А откуда ты про них столько знаешь?» «Они родом из коалиции варваров», — улыбнулась Элика. «И мой дедушка знаком с ними, он рассказал». Вон, смотри, у них тоже начали ноги каменеть. А на расу повелителя битвы не подействовала бы такая сила, на них вообще энергия почти не действует. Трое братьев и вправду сильно замедлились. Они прошли уже сотню метров, круша големов направо и налево, но так и не добрались до сталагмита в центре. — А какое у них ядро тогда, раз энергии нет? — спросила Мики. Нейтральное, как и у коры? — Нет, — Элика покачала головой. До становления владыками у них были энергия, а вот после — нет. Я не знаю, как становятся владыками, знаю только, что это очень опасно, и многие не выживают. Там вроде надо ядро и сердце взрывать, что-то такое. Микки погрустнела, вспомнив разговор матери с отцом в некогда счастливом прошлом. — О, смотри, они почти дошли! Элика дернула за рукав подругу, вырывая ее из тяжелых дум. Троица приблизилась очень близко к сталагмиту. Последние шаги давались им с невероятным трудом. Один из братьев отстал, прикрывая тыл от големов, пока двое продолжали шаг за шагом приближаться к цели. «Блин, жалко, они вишуру не использовали, ну или хоть какой-то особый навык владык». Разочарованно вздохнул Ниэль. Его сильно интересовала эта тема, но даже с помощью своей сети он не мог нормально понять, что такое Вишру, сфера, боевая форма и есть ли что-то еще помимо них. «Владыки очень редко показывают свои силы, особенно вишеру», — покачала головой Элика. «Это может спасти им жизнь в критический момент, да знаю я», — неохотно отозвался Ниэль. Он внимательно следил за битвой, как вдруг услышал нарастающий шепот. «Ниэль!» — Микки сильно сжала его руку. «Хвирды!» Элика внимательно глядела на шагающую сквозь толпу беловолосую девушку. Как и у всех представителей данной расы, у нее во лбу виднелся овальный белый камень. Ее волосы были заплетены во множество косичек, кончики которых поблескивали разными цветами. Рядом с девушкой шел улыбающийся мужчина средних лет, в очках золотой оправой и немного вываливающимся брюшком. Нель внимательно всмотрелся в спутника девушки Хвирда. Одет тот был в свободные одежды цвета каштана, а его лысая голова поблескивала, намазанная кремом. Но главным было другое. На его щеке виднелся рваный шрам в виде цифры семь. Это явно важная особа, раз смогла привезти с собой седьмого. Неэль помнил, как и Утал, едва не убил его. Тогда Хвирт привез с собой пятого, и дело немного рассказала об этом. Сам он не нашел информации даже через сеть. В конфедерация Хвиртхар находилась слишком далеко от Югхи. Двое прошли через толпу и остановились у края выступа, внимательно наблюдая за богатырями. Треск. Нель отвлекся и не заметил, как рыжий из братьев сжал руку в кулак и нанес удар тыльной стороной ладони в направлении сталагмита. Хоть он и был в десятке метров от глыбы, это не помешало ему разнести камень в дребезги. Нель жадно вгляделся в то место, готовясь в любую секунду скомандовать чудику. На месте уничтоженного сталагмита стоял каменный простенький табурет, на котором лежал небольшой камушек. От него распространялись волны силы, разносящиеся по воздуху коричневыми дугами. «Назад!» — заорал рыжий своим братьям, скрестив предплечье рук и сделав резкий выпад в сторону камня. Те мгновенно отпрыгнули, и вслед, секунды позже, отскочил и он сам. «Гок, ты как?» Один из блондинов с волнением подбежал к Рыжему. Тот сидел, глубоко дышал и качал головой из стороны в сторону. «Руки!» — прохрипел он. «И не Гог! Я Гога! Этот камень заставил мои руки окаменеть! Из-за вас, кретинов, я...» Нель наблюдал, казалось бы, обычную перебранку братьев, но на деле все было куда глубже. Он рискнул в самый напряженный момент активировать помощника и видел, что руки Рыжего полностью окаменели, в них больше не было жизни, все ниже локтя омертвело. «Отпрыгнули бы вы чуть раньше, не пришлось бы рисковать руками! Сколько мне теперь ждать, пока они в норму вернутся, кретины!» орал Рыжий на престыженных братьев. «У сильных людей много врагов, если про их ситуацию узнают другие, то это окажется для них смертельным». «Можно ли мне что-то получить из этого?» — подумал Ниэль и снова перевел взгляд на каменный табурет и сущность земли. Остальные молчали. Вдруг раздался ритмичный стук, с каждым ударом которого дрожало нутро. Ток-ток-ток. Ниэль замер, сжав в бешенстве кулаки. К ним приближалась та самая принцесса Микотомика со спутниками. Безруким стариком и юношей с пепельно-белой кожей. Но то, что заставило его кровь кипеть от ярости, рядом с принцессой шла филинника, одетая в белое платье и такого же цвета маску. Несмотря на маскировку, ребята сразу узнали ее. Принцесса остановилась у обрыва. «Весело тут!» Девушка странно улыбнулась. Напряженно растянула уголки рта, глаза оставались холодными. «Госпожа», — без руки старик поклонился, — «если я не ошибаюсь, то это сущность земли, оставшаяся от расы каменных муллетов. Предки внесли ее на седьмое место среди сильнейших сущностей земли. Нам попался крупный улов госпожа». Он говорил громко, словно они были в пещере вдвоем. «Да, очень хорошо». Девушка оглядела людей, что стояли и мрачно взирали на нее. Ее взгляд остановился, а губы еще сильнее растянулись. «Вы же не против, Дан? Все равно селенок забрать такое сокровище у вас не хватит. Не стоит рисковать жизнями зазря». Она будто не замечала никого вокруг, обращаясь только к беловолосой девушке из конфедерации. «Вот тварь, если бы не полубог на ее стороне!» Девушка Хвирт мрачно кивнула принцессе. «Ну что ж, дядя-катакат, будьте добры, достаньте нам сущность земли!» Воздух проговорила Микотамика, не моргая, смотря на камушек, ради которого все здесь собрались. «Хех!» — раздался скрипучий голос. Рядом с девушкой пространство пошло рябью, и из ниоткуда появился странный старик. У него не было рук и ног, только туловище и голова. Лицо казалось выструганным из дерева, а глаза сияли темнотой. Он медленно полетел к каменному табурету. «Полубог!» Неэль всматривался в спину Калеки и что-то не давало ему покоя, вызывая необъяснимое волнение, какая-то деталь, которую он упустил. Мимо него прошел тот самый таинственный мужчина в капюшоне и маске. Это же... Глаза Ниэля расширились. В следующие секунды произошло сразу несколько событий. Мелькнул синий блик, раздался вскрик принцессы. Лицо Ниэля исказило гримаса ненависти. Он отдал приказ, и чудик коснулся пальцем макушки Мики, заставив ее потерять сознание. Элика прикрыла рот ладонью и отступила на шаг. Они видели, как мужчина в капюшоне резко ринулся к принцессе и атаковал ту синим мечом. Но парень с пепельной кожей успел выставить руку, и меч отсек ее, пройдя чуть выше и попав в глаз Микотомики. Бах! Без руки старик резко ударил ногой, вбив нападающего в пол пещеры. Треск! Маска сломалась и обнажила окровавленное лицо мужчины средних лет с пышными светлыми усами. Безнадежное отчаяние скрывалось в его глазах, а трясущиеся руки судорожно пытались скрюченными пальцами вытащить изломанное тело из каменной ямы. Элика побледнела и сжала дрожащую ладонь Ниэля. Тот же прикрыл глаза и глубоко дышал, пытаясь успокоиться. «Убей его!» — прошипела Микотомика, прижимая кровавленную ладонь к глазу. Полубог появился рядом с принцессой и мрачно обвел взглядом всех вокруг. Филиника двинулась вперед, медленно ступая к мужчине. Его лицо свело в судороги, а пальцы заскребли землю. Она остановилась перед Кримом, чья грудная клетка была вдавлена внутрь, а несколько ребер торчали наружу, проткнув одежду. Он хрипло дышал, с каждым выдохом откашливая сгустки крови, но при этом не отводя взгляда от лица своей любимой. Боль и надежда горели в его глазах. Он открыл рот и попытался назвать ее имя, но сумел лишь издать очередной хрип. Нель! Элика уткнулась в его плечо, глотая слезы. Рисунок Снежинки медленно проступил на глазу филиники и дрогнул, на доли секунды став обычным. Это повторилось несколько раз, а потом Снежинка начала крутиться. По щеке филиники скатилась кровавая слеза. Крим медленно покрывался ледяной коркой, но не отводил взгляд. Вскоре почти все его тело превратилось в лед, а отчаяние и страх в его глазах сменились смирением и печалью. Когда его тело почти полностью кристаллизовалось, окоченевшие губы дрогнули. «Фи!» Крим так и не смог произнести ее имя, замерев навсегда. А в следующее мгновение раздался треск. Ледяная фигура рассыпалась, опав на камень кристальной пылью. В ту же секунду кровавая слеза упала с подбородка Филиники. Ее зрачок принял прежнюю форму, а в глазах на миг промелькнуло осознание. Она медленно повернула голову. Хм. Принцесса хмыкнула, увидев взгляд филиники, полной дикой ненависти и горя. «За мной! В следующий раз за такое неповиновение! Я лишу тебя левого глаза, все равно он бесполезен!» Она щелкнула пальцами, и по лицу Филиники прокатились судороги невыносимой боли. «Идем!» — прошипел Ниэль, развернувшись к выходу. Он шел, и каждый шаг отдавался в голове взрывом боли. Внутренность жгло пламенем ненависти. Почему? К чему все это? Почему все не получается, как надо? Нель сжал челюсть до зубного крошева на языке скулы свело от напряжения. Нель, мы ничего не могли сделать, ты не виноват. Тихим голосом успокаивала Элика. Ее голос дрожал, а взгляд опасливо косился на его лицо. Принцесса проводила задумчивым взглядом спину здоровяка, который осторожно нес в руках кого-то маленького в плаще и маске. Она чувствовала сильную опасность от него. В этой же группе были еще двое, тоже небольшого роста. Ей не понравилось их поведение. «Может, мы убьем тут всех?» Микотомика повернулась к полубогу. «Нельзя!» Тот покачал головой. «У нас и так слишком много врагов». «Всю историю нашего королевства нас ненавидели, это нормально». «Но вы правы, дядя Катакат, сейчас лучше вести себя потише».